Глава 11. Макс Нормально ли то, что мне хочется крикнуть Вот это моя девочка? Нет, ненормально Это во мне кричит и пытается взять верх семилетний Макс, который с первого взгляда влюбился в ржеволосую девочку точно так же, как 8. Но мне уже не 7 лет, и я абсолютно точно не влюблен в нее. Просто Помогаю и защищаю ее интересы. Это то, что делают люди моей профессии, не более. Ага, тупица. Ты же со всеми своими клиентами заключаешь фальшивый брак, не так ли? Отчитывает меня подсознание голосом Нейта. Это вынужденная мера. Я наблюдаю за тем, как Валери дает показания. С гордой осанкой и зажатой в руках сумочкой, которую, вероятно, кто-то получит по голове, если еще раз не выслушает ее должным образом. Без единого моего слова и вмешательства она добилась того, чтобы ее дело вел главный детектив полицейского департамента. У этой женщины яйца больше, чем у Нейта. С собой сравнивать не буду, чтобы не было так грустно. Почему она раньше не могла так себя вести и вовремя дать отпор, не доводя ситуацию до предела? Но, возможно, я знаю ответ на этот вопрос. Пока мы не можем дистанцироваться и находимся под влиянием того, кто имеет от нами хоть какую-то власть, наши силы и мысли существуют в параллельном мире. Скорее всего, это несравнимые вещи, но однажды я такое испытывал. Даже не однажды, а на протяжении почти всей жизни. Брат не давал мне спокойно жить с того дня, как мы поочередно покинули утробу нашей матери. Я до последнего верил, что в нем есть что-то хорошее. Думал, что эта космическая связь близнецов наконец-то начнет работать, и мы станем подходить друг к другу, как кусочки пазла. Но мы были, как вода и масло, абсолютно несовместимыми. Саймон постоянно выталкивал меня на поверхность. Я даже не чувствовал себя полноценной личностью, пока жил в его тени. И только когда мне удалось вырваться из дома и начать жить собственной жизнью, прилив уверенности нахлынул на меня, как цунами. Саймон до сих пор пытается быть едкой пилюлей при каждом удобном случае. Но я научился давать отпор. Наверное, и видеть его истинную натуру. Как говорится, в семье не без урода. Догадайтесь сами, кто есть кто. Детектив Хадсон властным голосом выдергивает меня из размышлений. «Валери, я не знаю, почему детектив Милн так себя повела». Ей известно обо всех тонкостях и подводных камнях вашего дела. Мы начинаем переходить к самому интересному. Сейчас она узнает то, что окончательно снимет пелену с ее глаз. Возможно, после этого меня выгонят из собственного дома. Но я не мог сказать Валере, что нарушил примерно сотню законов, прежде чем добыл эту информацию. И ради этой женщины нарушил бы их снова. О каких подводных камнях вы говорите? «Все же ясно, как день». Валери сводит бровик к переносице. «О, дорогая, я тоже так думал. Вы знали, что ранее Алекс проживал в США?» Монотонно произносит Хадсон. «Да», – кивает Валери. «Я знала, что он родом из Ньюпорта». У него была неблагополучная семья, поэтому сразу после совершеннолетия он переехал в Англию. «Все верно», – одобрительно произносит Хадсон. Но есть один момент. Он переехал не сразу. В 19 лет Алекс женился на Шарлотте Грик, а спустя год брака его жена пропала без вести. Цвет лица Валере сливается с ее белой юбкой, а внутри меня все разрывается из-за того, что я не мог сообщить ей об этом раньше, в более комфортной обстановке. Можно кинуть в меня тысячу обвинений, но Валере нужна эта правда больная и грязная. Правда, которую ей скажут не друзья или знакомые, а люди, не заинтересованные в эмоциональной оценке. Валери прикасается ладонью к своему лбу, но сохраняет стоическое выражение лица. Против него были выдвинуты обвинения, спрашивает она. Нет, горько усмехается детектив. Против него не было ни одной улики. Все соседи, друзья и знакомые Отзывались о нем как о замечательном муже и добром человеке, который даже мухи не обидит. Улик не было, а Шарлотта до сих пор считается пропавшей. Хадсон опирается предплечьями на стол, сцепляя руки в замок. Он сыграл роль убитого горем мужа, и именно после этого, цитирую показания его знакомых из Ньюпорта, переехал в Англию, чтобы начать жизнь с чистого листа. Валери поднимается на ноги, Ее колени дрожат, а сумочка вот-вот выскользнет из руки. «Не возражаете, если я на несколько минут отлучусь?» С вежливой улыбкой спрашивает она, словно ей только что не сообщили, что ее бывший муж, вероятно, убил человека. «Где тут уборная?» Детектив кивает в знак согласия и просит одного из сотрудников проводить в Валере. «Оставшись один на один, я наконец-то могу перейти в наступление». Я знал, что Валере не нужен рыцарь в сияющих доспехах. Это ее только разозлило бы и выбило из равновесия, поэтому я до последнего сдерживал свое негодование. Сегодня же нам нужен запрет на приближение. Я встаю в полный рост. Если честно, я не понимаю, почему он до сих пор не был сделан и почему вы работаете так медленно. Патрульная машина должна дежурить около моего дома 24 часа в сутки. Но каково было мое удивление, когда несколько дней назад я вернулся домой с женой, которую, напоминаю, чуть не убили, и обнаружил только прогуливающихся кошек, а не сотрудников полиции, заинтересованных в поимке преступника. Я приподнимаю бровь и продолжаю. С сегодняшнего дня, а лучше с данной секунды, издаю рычащий звук, как медведь-гризли, чем удивляю не только детектива, но и себя вы начнете прослушивать и отслеживать все звонки, поступающие на ее телефон с неизвестных номеров. Ловлю секунду тишины, в которой слышно лишь тиканье часов. Дружеский совет. Качественнее выполняйте свою работу, и, возможно, ваша статистика взлетит к небесам. Детектив Хадсон смотрит на меня так, будто я воспитательница, заставляющая его спать в тихий час. «Я вас услышал». Он кривится. Мы будем стараться. Вы будете больше, чем просто стараться. Я ловлю его взгляд, и он кивает. Начинаю двигаться к двери, чтобы найти и проведать Валери. Но напоследок не могу не вставить. И еще. Если хоть один из вас, обвожу взглядом всех сотрудников, усомнится в словах миссис Гилберт, вы будете разгребать иски до тех пор, пока из вас не начнет сыпаться песок. Я выхожу из кабинета и направляюсь в уборную. Гнев пробивает тело до костей, но есть еще одна эмоция, которая заставляет сердце сбиваться с ритма. Волнение. Я переживаю за Валери. Это заставляет меня остановиться и сделать пару размеренных вдохов. Я не должен испытывать эмоциональной привязанности. Но чем больше мой мозг пытается запретить неугомонному сердцу реагировать на эту женщину, тем сильнее орган груди. Протестует. Я отворяю дверь и нахожу в валере, облокотившуюся руками на раковину. Мокрые пряди волос свисают по обе стороны ее лица. «Валере», – тихо зову я. «Это женский туалет», – шикает она на меня, скидывая голову. Лицо бледное, покрытое красными пятнами. «Спасибо, капитан Очевидность». Я подхожу к ней, но не думаю, что табличка с дамочкой в платье меня остановит. Кстати. Ты никогда не задумывалась о том, чтобы значение пола на дверях туалета не всегда понятное Чтобы их расшифровать, требуется уровень IQ выше среднего. За кого они нас принимают? Сокрушаюсь я в самой глупой попытке вызвать улыбку на ее лице в ответ на мое идиотское поведение. Полагаю, у тебя слишком низкий IQ, раз ты находишься в женском туалете. Бормочет Валери, но я вижу, как уголки ее красных губ, Борется за улыбку. Она делает глубокий вдох, моет руки и встает напротив меня. Валери выглядит как побитый котенок, но ее глаза отражают силу и красоту, которых я не встречал раньше. «Ты знал», — она утверждает, а не спрашивает. «Ты не мог не знать, потому что тебе известно все, к чему у тебя есть интерес». «Знал». «Спасибо», — хрипло произносит она, — с искренностью во взгляде. Сбитый с толку, я недоуменно хмурюсь. Мне казалось, она разорвет меня на части за утаивание информации. За что? За то, что не жалеешь меня. Жалость – последнее, что мне нужно. Я хочу знать правду такой, какая она есть. Тебя могло и не быть в моей жизни. И так или иначе, мне пришлось бы узнать об этом. Поэтому спасибо что не сглаживаешь углы. Я смотрю на нее и думаю, с какой ты планеты? Наверное, с Марса, основываясь на цвете волос и родимом пятне. Потому что какой нормальный человек будет благодарить за то, что его бросили под обстрел? Человек, который привык к дерьму. «Валери», — выдыхаю я. «Нет, я поступил неправильно, я...» «Скрывать что-то от Валери не то, чем мне хотелось бы заниматься» я хочу сказать об этом, но она перебивает меня для меня правильно не знаю как тебе это удается, но ты почему то знаешь каков лучший исход еще до того как я осознаю это сама сам понятия не имею хочется ответить мне навряд ли сокрытие того факта что я был знаком семилетней валери является лучшим исходом до сих пор мне не удавалось найти подходящего момента чтобы рассказать ей, но это нужно сделать И как можно скорее. Желательно. Прямо сейчас. Валери, мне нужно кое-что. Я вижу, что ее тело дрожит, и она обхватывает себя руками за талию, словно никто в мире больше не может подарить ей тепло, объятий. Мне нужно обнять тебя, Валери. Идеальный лжец. Я не хочу обниматься. Она закатывает глаза. А я хочу. Развожу руки в стороны, предоставляя ей всего себя давай же говорят что мои объятия самые теплые никто так не говорит но ей не нужно этого знать она колеблется смотря на меня как на чумного хорошо я щёлкаю языком фальшивые объятия тебя устроят мы просто сделаем вид что это обнимаются миссис и мистер гилберт а не валери и макс она издает смешок и вытирает уголки глаз в которых нет слез как будто думает что плачет Но на самом деле нет. «Ладно», – кривится она, падая ко мне на грудь, – «но только фальшивые и только потому, что тебе нужны объятия, а не мне». Валерий обхватывает меня за талию холодными ладонями, а я прижимаю ее крепче к своей горячей груди, готовой расплавить нас обоих. Она прикасается щекой к месту, где бьется мое сердце, делая спокойные вдохи. Надеюсь, меня не отправят к врачу, потому что уверен, Ей уже известно, что сердцебиение у меня сейчас сумасшедшее. «Я и не знала, что ты такая неженка, Макс», шепчет Валери с очередной новой интонацией, которая приводит в движение волосы на затылке. А может, и по всему телу. «Я в заднице».